Глава 34 Паршиво! Адмирал с внешностью 13-летнего мальчика выплюнул в вязкую от крови слюну и тут же скривился от боли. У него были сломаны несколько рёбер, правая рука перестала слушаться, а пальцы на левой стремительно опухали, не позволяя сжать ладонь в кулак. А ещё из груди торчал серебристый клинок одной из трёх лежащих у его ног изломанных фигур. Несмотря на то, что командная комната практически полностью разрушена, она исправно показывала всё, что сейчас происходило на поле боя. И судя по всему, можно было уже с уверенностью сказать, флот города Синего кита перестал существовать. Из трёх флагманов продолжил упрямо сопротивляться лишь тот, на котором находился сейчас адмирал. Два других рухнули в море, оставляя после себя горы всплывающего мусора. Жалкие остатки от соединений и групп продолжали вялое сопротивление и попытки хоть на немного приостановить движение Враресского флота без особого результата. Бах! Очередной удар сотряс командную комнату. Адмирал вяло посмотрел на еще одну образовавшуюся брешь, из которой неспешно выходили три молчаливые фигуры в масках, как две капли воды похожие на те, что лежали у его ног. А вот и следующая партия. Криво усмехнувшись, бросил мальчик и направился навстречу появившимся врагам. Эй, твари, вам оказана честь сражаться с одним из сильнейших воинов клана Синего Волка. Гордитесь этим. До места сражения удалось добраться довольно быстро. Преодолев один из очередных поворотов, Сонг с товарищами неожиданно оказался на краю пустынной области. Вовсюду, куда ни кинь взгляд, виднелась покрытая инеем земля, от которой поднимался пар. Судя по всему, один из сражающихся практиков оказался мастером концепции льда, и не из последних. Видимо, бой сместился чуть дальше. Так как отголоски сталкивающихся духовных энергий доносились из глубины уничтоженной льдом области. Не думаю, что это хорошая идея выходить на открытое пространство, сказал юноша, стоящий возле него Симфен. Этого и не требуется, задумчиво отозвалась девушка. Впрочем, Самко же и сам почувствовал, что духовные удары практически прекратились. И в их сторону направляются несколько очень сильных практиков. Они нисколько не скрывали своего присутствия, как бы говоря всем вокруг: "Что готов отразить любую направленную против них атаку". В какой-то момент парень почувствовал на себе восприятие очень сильного человека. Не церемонись, оно осмотрело его с ног до головы и пропало. «Редкая штука, чтобы настолько сильный практик заинтересовался кем-то в несколько раз слабее себя», подумал Сонг, замечая появление вдалеке четырех фигур. «Теперь понятно, почему мне показалась знакомой эта духовная сила». Синфен, не отрываясь, смотрела на одного из приближающихся воинов. «Это же, кажется, глава лунного феникса», Сонг лишь пару раз видел этого старика, но не узнать, да и фена было нельзя, хоть старик и сильно сдал с того времени, когда он последний раз видел его. По бокам от него шагали двое мужчин, одетых в одинаковую форму, отличающуюся только цветом – белым и красным. Ну, а впереди всех, несомненно, лидер всего отряда и сильнейший среди них практик – От истощаемой им силой, Сунгу захотелось зажмуриться, настолько она казалась ему жестокой и подавляющей. Подойдя на расстояние в несколько метров, мужчина остановился и внимательно осмотрел разношерстную компанию во главе с Сунгом и Синфен. "Приветствую вас, глава", девушка почтительно поклонилась, и юноша возле неё отметил слегка дрогнувший голос. Син волнуется, никогда бы не подумал. Синтинг, ты... значит мне не показалось, это действительно ты. Очень странно, но в голосе старика совершенно не слышался гнев, несмотря на то, что девушка была на стороне предавшего его сына, лишь усталость. Он перевёл взгляд на стоящего рядом юношу. А это У тебя знакомая духовная сила, молодой человек. Я так полагаю, ты Сонг, да? Эта маска скрывает твоё лицо, но не духовную силу. Удивлён, что я знаю тебя. Ты когда-то приглянулся моей дочери, даже пришлось наводить справки. Получается, это твои свитки я почувствовал, так? Вижу, что так. Син, а не точно безнадёпности. В это время где-то вдалеке послышался гулкий взрыв, судя по всему, раздававшийся где-то поблизости от межяростной лестницы. Парень, я бы хотел поговорить с тобой после того, как всё это закончится, вдруг обратился к Сонгу, предводитель группы. Ты же понимаешь, что своими силами вам выбраться из города не получится, да? Допустим, осторожно отозвался молодой человек. Внимательно наблюдая за мужчиной и пытаясь понять, что тот задумал. Моё имя Лорд Лид, и я один из протекторов империи и подчиняюсь непосредственно императору континента Белых Облаков. Поверь, у меня достаточно сил, чтобы вытащить вас всех из этого города. Стоит согласиться, мы ничего не теряем, но могу точно тебе сказать, с одной лишь твоей и моей силой «Выбраться нам отсюда не получится», – прозвучала мысль речь Синфен в голове парня. «Нам нужны союзники, на чье плечо можно опереться, и срочно». «Хорошо», – кивнул Сонг. «Отлично, да и Фена вы уже знаете. Воина в белом зовут Белый лист, а в красном Красный лист. Это мои помощники». Сонг с товарищами приветственно кивнул двум мастерам, после чего представил своих спутников. Старик Лот в свойственной ему манере, через слово говоря своё да, протараторил слова приветствия, а замкнутая Аэтона лишь сумурачно кивнула. Ей явно было неприятно находиться среди столького количества людей. Кстати, я так понимаю, да, ваш план достаточно почтителен, лорд, да в том, чтобы пробраться на четвёртый или даже пятый ярус города, да? уточнил Лот. с присущей только ему усмешкой у их нового предводителя все духовные лодки на третьем слое превратились в труху предполагаю, что на других уровнях всё обстоит точно так же, ответил лорд Лид. Единственным путём остаётся захват одной из спасательных шлюпок знати на шестом слое, либо спуск на первый слой, да, согласился старик. Мастер, да. Вы же знаете, что на первом ярусе есть причал обычных лодок, да? Не духовных, а тех, что плавают по морю, да. И сильных мастеров там куда меньше, да. Зато на порядок больше вулпи, прокомментировал Красный лист. Не думаю, что это лучший выход. Я согласен с Красным. Чем ниже спускаешься, тем больше демонов. Да и кланов их хватает, и если не знали всех пленников, отправляют именно туда. Тогда да, для подъема не стоит использовать центральную межъярусную лестницу, да». С пониманием покивал головой лот. «Вы же знаете о запасных путях?» «Что?» – удивился не только лорд Литт, но и сонг Синфенн. Сколько они прожили в городе синего кита, а ни разу не слышали о каких-то иных путях на другие ярусы, кроме центральной межъярусной лестницы. «А вы что, хотели в лоб штурмовать лестницу, да?» «Понял, понял, да». Старика заметил, как с раздражением посмотрел на него предводитель. «Есть скрытые пути в нескольких колоннах по периметру каждого слоя». Их используют в качестве служебных путей, да, для перевозки припасов со слоя на слой. Сами понимаете, да, по центральной лестнице перевозить припасы не самая удачная мысль, да. Проклятие! Мы слишком задержались. К нам быстро приближаются несколько очень сильных практиков. Подолгос замершил лорд Лид. Мастер Лот, прошу вас, указывайте путь. На то, чтобы добраться до одной из упомянутых стариком Калон, ушло не так много времени. Благодаря довольно странным манипуляциям одного из спутников, того, что назвался Красным листом, им удалось на несколько минут сбить преследователей со следа. Как понял Сунг, он каким-то образом сумел с помощью своей техники создать нечто похожее на их копии, используя манипуляции с духовной энергией на основе концепции крови. Выиграв с помощью этого трюка достаточно времени, группа оказалась возле круглой колонны толщиной в 20 человек в обхвате. Четыре стражника этапа слияния не успели даже удивиться, как до них обрушилась сила лорда Лигда. Эта колонна, она ведёт на шестой ярус. Уточнил он, смотря в вышину третьего слоя, туда, где среди искусственных облаков терялась вершина колонны. "Нет, конечно, мастер", отозвался Лот и, подойдя к двери, заглянув в тёмное нутро сооружения, "из-за того, что любой слой меньше предыдущего, скрытые пути на каждом ярусе располагаются в разных местах. Да, поэтому, поднявшись на четвёртый, нам придётся идти до следующей колонны пару кварталов". Ну хорошо, давайте подниматься, вздохнул предводитель, мастер-лот. Пока мы поднимаемся, расскажите, как далеко располагается ближайшая колонна на четвёртом ярусе. Конечно. Внутри колонны было темно, пыльно и пахло затхлостью. А ещё очень тесно. Весь пол заставлен какими-то ящиками и бочками. Скорее всего, их подготавливали к подъёму на следующий ярус. Большое количество вид тех верёвок свисало от коты свышены, а по краям колонны велась узенькая дорожка наверх. На этой дорожке с трудом мог уместиться один человек. Отлично, сказал Лорд и кивнул красному и белому воину. Проверить. Оба без вопросов взмыли вверх к входу на четвёртый ярус. Синфен и Дэифен, переглянувшись, последовали за ними. Сонг с же со стариком Лодом и Аитоны пришлось подниматься по винтовой лестнице на своих двоих. Что же до Лорда Лида, то он составил им компанию, расспрашивая о чём-то по пути старика Лода. Когда они поднялись на четвёртый ярус, на выходе их встретила выжженная пустыня шириной в 2 квартала. "Что за?" поражённо пробормотал Сонг, смотря на запёкшуюся землю. Здесь сражался практик восхождения. Большая удача, что пострадал лишь два-три квартала. А ответил появившийся возле молодого человека белый лист. И его остановил кто-то очень сильный. Добавил вышедший на свет лорд, кто-то очень близкий по силе к пиково восхождения и очень знакомый. Возможно, это та безумная женщина из клана Вэй. Какая женщина. Замерсонг. Протектор клана Вэй. Ты бы не захотел с ней встречаться. Да, думаю, я понимаю, о чём вы говорите. Парень вспомнил, как кричали его друзья, пожираемые огнём, и непроизвольно скрипнул зубами. Мастер к ним подошёл белый лист. На это же идут постоянные сражения. Видимо, местные обитатели в отличие от тех, что живут на третьем ярусе, не желают становиться жертвами кланов города. Все ближайшие запасные пути, не затронутые боем мастеров восхождения, находятся на другой стороне яруса. Нам придётся пересечь его насквозь.